Поскольку хранители по-прежнему собирались вместе почти на каждую трапезу, поведение парней стало вызывать раскол внутри группы. Сильвия заняла сторону Тимары, садясь рядом с ней, и, невзирая на то, что ухажеры Тимары могли этому воспротивиться, Харикин не пытался скрыть того, что стоит на стороне таца а вот Кейс и Бокстер были явно в лагере Рапскаля. Ну, Кое-кто не выражал особых предпочтений, А некоторые, например, Нортель и Джерт, решительно игнорировали проблему или же ехидно комментировали происходящее. Если у одного из юношей была работа, второй пользовался его отсутствием, чтобы добиться расположения Тимары. Когда Тац трудился над возведением причала, рабскаль настаивал на том, чтобы идти с ней на охоту, даже если ее напарником на тот день назначали Харикина. Но самыми плохими были те часы, когда свободными оказывались и рабскаль, и сама Тимара. Тогда он караулил ее у двери ее комнаты. Стоило ей показаться ему на глаза, как он начинал умолять ее снова прогуляться вместе с ним, побродить у виллы и у колон памяти, чтобы узнать что-нибудь новое о предшественниках старших. Тимара немного стыдилась того, что она очень часто сдавалась и принимала приглашение Рапскаля. Это было бегство в ослепительно утонченные времена. В том мире грез она изящно танцевала, вкушала потрясающие блюда, смотрела спектакли и жила той жизнью, которую прежде даже представить себе не могла. Однако небрежные наблюдения, сделанные Амариндой, помогли Тимаре понять, чем являлась Кельсингров в былые времена. В оранжереях круглый год выращивали фрукты и зелень, а обычные люди из пригородов и поселений на противоположном берегу обменивали урожай или добычу на магические изделия старших. Вместе с Карсоном и Элис она осмотрела несколько громадных теплиц. Там могли разместиться и драконы. Грядки были подняты на высоту груди, деревья росли в огромных катках, однако все уже давным-давно погибло. Оставив лишь едва заметные следы листьев на полу, и прогнившие пни в почве. Тем не менее, земля в емкостях казалась пригодной для использования, а вода до сих пор вытекала из прохудившейся системы труб, которая прежде обогревала и поливала грядки. Но без семян или саженцев здесь все бесполезно, печально отметила Элис. «Надо дождаться весны», — отозвался Карсон. «Можно пересадить сюда дикие растения и выращивать их». Элис медленно кивнула. Если нам удастся собрать семена или взять отростки от знакомых растений, то старшие смогут заняться фермерством. А может лифтрина удастся привести нам рассаду? Во время других прогулок, по воспоминаниям, Тимара видела работающих в перчатках старших. Они создавали скульптуры из камней, придавали деревьям дополнительную гибкость, заставляли металл сиять, петь и нагревать или охлаждать воду. Их мастерские выходили на узкие улицы, и они здоровались с проходящей мимо Амариндой. Тимара ощущала странное родство с ними, почти осознавая, что они делают, но не понимая, как именно у них это получается. Амаринда же неспешно шагала мимо поразительных деяний, почти не обращая на них внимания, принимая все как часть повседневного быта, Но бывали другие места и времена, когда Амаринда сосредотачивалась решительно и безжалостно, заставляя Тимару тонуть в ее чувствах. Влюбленность старшей в Телатора не закончилась. Она стала глубже, превращаясь в подлинную страсть. Погрузившись в воспоминания на несколько часов, Тимара пережила несколько месяцев жизни Амаринды. Она выныривала из чужой памяти с помутневшим взглядом, стискивая руку Рапскаля, который растянулся на соседних ступенях. Повернув голову, она видела на его лице улыбку Теллатора, да и большой палец, который гладил ее ладонь, принадлежал вовсе не Рапскалю. Только постепенно его взгляд снова становился взглядом Рапскаля. Тимара гадала, о ком он думает сейчас, и что именно остается у него в памяти, когда они поднимаются на ноги, а деревенев и замерзнув. Потом Рабскалю неизменно хотелось поговорить об их общих видениях, но она всегда отказывалась. В конце концов, это ведь просто грезы. Имеет ли значение то, что она испытывает в подобные моменты? Если съеденная ею пища не приносит ей сытости, то важен ли в этой жизни секс, которым она наслаждается в той? Она не могла решить. Конечно, такие прогулки изменили ее отношение ко многому из того, что люди способны устроить в уютной постели зимним вечером или на лугу под летним небом. Может ли она утверждать, будто не близка с Рапскалем, зная, что он облачен в кожу телатора? Она уверяла себя, что это именно так. Иногда. Он ведь не был властен над поступками или чувствами телатора, точно так же, как она сама над Амариндой. Она не могла предотвратить их ссоры, не имела возможности прервать их бурные примирения. Она и Рапскаль словно смотрели пьесу или слушали старинное повествование. Вот и все. Иногда ей удавалось убедить себя в этом. И действительно, марионеточная близость, похоже, не приносила Рапскалю удовлетворения. Часто, возвращаясь обратно к дому, он начинал делать намеки, или открыто умолять Тимару, чтобы она пошла с ним в какой-нибудь укромный уголок. Тогда бы они заново повторили то, что только что пережили. Тимара решительно отказывалась. Она повторяла ему, что боится забеременеть. Но она не могла отрицать того, что ей хочется испытать радостное возбуждение женщины, которая контролирует происходящее, или женщины, которую любит мужчина. И сегодня, когда она брела с татсом вдоль берега, чтобы посмотреть, как продвигается постройка причала, ее занимали те же мысли. Каково было бы сделать Тац со своим любовником? Она много раз бывала близка с Телатором и разделила одну долгую ночь с Рапскалем. Будет ли Тацц отличаться от них обоих, как, например, Рапскаль отличается от Телатора? Собственное любопытство смущало Тимару, и она попыталась избавиться от назойливых образов. Она покосилась на юношу шутаться. Вопрос вырвался у нее раньше, чем она задумалась о том, насколько разумно его задавать. — Ты уже ходил по грезам камней памяти? — Он прищурился, словно она показалась ему странной. — Ну, конечно, да. — Как и остальные. Бокстер и Кейс посещают бордель и задерживаются на предлагаемых там пробах. Кое-кто из ребят к ним присоединяется. Не надо так на меня смотреть. А что еще, по-твоему, им делать? Ни у Кейза, ни у Бокстера нет надежды на то, что они найдут себе пару, если только в Кельсингру не переселятся еще какие-то женщины, а это определенно произойдет не слишком скоро. Налам Харикен и Сильве обнаружили место, где знаменитые старшие Менестрели обессмертили свои творения». И ты сама была с ними, когда мы смотрели спектакль театра марионеток, жонглеров, а потом акробатов. Ты ведь не забыла вечер, когда длинная улица вспоминала этот праздник? В общем, мы все ходили по камням. Такого трудно избежать, когда живешь здесь. Тимара имела в виду другое, но обрадовалась, что он истолковал ее вопрос именно таким образом. Знаю, ну как можно пройти по одной из широких улиц после темноты и не поймать грозы. Она фыркнула. Сильвия мне рассказывала, что когда Джерт находит воспоминания о празднике, то обычно следует за любой богато одетой женщиной из прошлого. Она добирается до ее дома, а затем обшаривает ее жилище, чтобы отыскать сохранившиеся драгоценности и одежду. Она уже собрала роскошный гардероб. Тимара покачала головой, пытаясь понять, считает ли Джерт жадиной или завидует ее умелому мародерству, Чуть понизив голос, она призналась, но я подразумеваю не это. Тац пристально посмотрел на нее. «Ты думаешь, я ни о чем не догадался?» Она отвела взгляд. Выждав мгновение и не услышав ответа, он произнес, «Есть куча причин для хождения по камням, которые не связаны с сексом, едой или прослушиванием музыки. Карсон пытается понять, как устроен город». Он попросил меня попробовать узнать что-то о прежнем порте. «Естественно, мы не можем построить такой же, у нас и в помине нет магии, которой обладали древние и старшие. Важно посмотреть, что они учитывали, когда его возводили. Как люди, которые долго были знакомы с этим участком реки?» Он вздохнул. «Я бывал в тех местах, где, как мне казалось, они должны были хранить записи, которые могли нам понадобиться. Я заглядывал в громадное здание с башней, еще туда, где над дверями вырезаны лица. Мы предположили, что там могли храниться полезные бумаги и карты, но ничего. Или, вернее, слишком много всего. Я увидел совершенно удивительные вещи. А как ты считаешь, почему город в основном сохранился? Почему улицы не заросли травой, а в фонтанах даже не появились трещины? Дело в том, что здесь камень помнит. Он помнит, что он — фасад здания» или улица, или чаша фонтана. Он способен себя починить. Он не может восстановиться, если из-за землетрясения появится расселина, Но зато маленьких трещин или обрушений в Кельсингре нет. Камень держится. Он помнит. Тац сделал паузу и добавил, и, похоже, они могли делать и многое другое. Ты ведь слышала, как некоторые хранители клянутся, будто видели, как статуи шевелится? Старшие умели и не такое. Они вдыхали в камень жизнь, и тот сохранил их частицу. Поэтому иногда он способен двигаться. Иногда, когда его пробуждает что-то. Вот это для меня загадка. И я ничего толком не понял, хотя один старик помнил все предельно ясно. А ведь Элис была права. Нам нужно проверить сведения, до которых она докопалась, а потом применить это на деле». Представляешь, в чем она призналась мне накануне? Что в тот день, когда рабскаль схлестнулся с ней и сказал, что она не старше и город ей не принадлежит, то она упала духом и чуть было не сожгла свои труды. Ужас, правда? Я тогда тоже злился на нее, но я понятия не имел, что он так глубоко оскорбил Элис. Тац затих, и Тимара почувствовала, он надеется, что она разделит его гнев». Он отчаянно ждал от нее слов утешения или одобрения. Тимара знала, что если сейчас она осмелится на такое, то ситуация сразу изменится. Это же не просто согласие с тем, что Рапскаль проявил бездумную жестокость по отношению к Элис. Тац наблюдал за тем, как она застыла, а она не могла найти выхода из положения. Рапскаль вовсе не желал причинить Элис боль. Он хотел заявить свои права на Кельсингру. Глупая мысль начала крутиться у нее в голове. Элис взрослая. Разве чувство взрослых можно ранить настолько сильно, чтобы они решили сжечь свои труды или убить себя? Но когда она, наконец, осознала, насколько ребяческой оказалась ее реакция, Тац покачал головой на ее молчание и продолжил. «Нам надо составить карту города. И не только его улиц» а того, где расположены источники воды и стоки. И нам нужно составить вторую карту. Там должны быть метки о том, где хранятся всякие древние рукописи. Сейчас Кельсингра похожа на огромную сокровищницу, полную тысяч сундуков, а у нас в руках тысячи разных ключей. Богатства лежат прямо у нас под ногами, но мы не можем с ними разобраться. Ну, как с тем серебряным колодцем, о котором на днях трещала Сильвия. Тимара изумленно посмотрела на него. Он пожал плечами. «Ну, «Наверное, ты думала о чем-то другом». Сильви сказала, что ей постоянно снятся сны о серебряном колодце. Она ходила по городу, пытаясь его найти, но не увидела ничего похожего. Она решила, что вспоминает что-то древнее, о чем знает Меркор. По ее словам, он упоминал что-то о серебряных источниках Кельсингры ну, давно, когда мы только отправились сюда. И она добавила, что у нее появилось странное ощущение. Он вроде бы избегает этой темы, как будто она ему неприятна. Синтара тоже недавно твердила про колодец. По-моему, он для нее безумно важен. Но она заявила, что ее воспоминания очень неполные. На самом деле он не серебряный, — медленно проговорил Тац. Он бросил на нее быстрый взгляд, словно ожидал услышать насмешку. Прошлой ночью он мне приснился. Постройка над колодцем была старинной и очень вычурной, сделанной не только из камня, но и из дерева. Наверное, ее соорудили, когда город только начали возводить. А внутри оказался механизм. Ну, я плохо его разглядел. Когда ведро поднималось из глубины на вороте, оно было наполнено чем-то серебристым, более густым, чем вода. Драконы это любят но я подумал, что это вещество опасно для людей. Для людей? Или для старших? Тац прикусил губу, понятия не имею. Во сне я знал, что с ним надо обращаться крайне осторожно. Но был ли я тогда человеком или старшим, теперь наступила ее очередь вздыхать. Иногда мне совсем не нравится то, во что меня превращает Кельсиндра. Даже не прикасаясь к камням памяти... Я вижу чужие сны. Я заворачиваю за угол, и на секунду мне кажется, что я это кто-то другой, с целой жизнью воспоминаний, друзей и планов на ближайший день. Я прохожу мимо дома и хочу навестить приятеля, которого у меня никогда не было. Тац энергично кивал, рассказывая это. А большие камни, которые стоят в кругу на площади, когда я вижу их, они напоминают мне про другие города старших. Тимара нахмурилась. Нет. Но однажды я попала на древний рынок, и вдруг мне захотелось съесть рыбную котлету, приправленную острым красным маслом. А потом я быстро очнулась и поняла, что рыба надоела мне до тошноты, с красным маслом или без него. Воспоминания дергают и меня. Что здесь творится? Спросил Тац. Внезапно остановился и схватил Тимару за руку. На берегу, под руководством Карсона, кипела работа. Примитивный деревянный причал из бревен уже притянули толстыми веревками к старым опорным столбам. Река дергала его. Серая вода вздымалась и натекала на дощатый край. Харикин, раздевшийся до штанов и надежно привязанный, чтобы его не унесло течением, забрался в воду. Он пытался повернуть одно бревно так, чтобы оно лежало параллельно другому. Карсон выкрикивал указания и крепко держался за веревку, привязанную ко второму концу бревна. Лекстер с бугрящимися от напряжения мышцами склонился над бревном, валявшимся на берегу. Он медленно вращал сверло, чтобы проделать в нем отверстие. Неподалеку Алум остругивал прямые куски тонкого стволика, превращая их в шпонки. Весенний ветер подхватывал голоса хранителей и разносил их по окрестностям. Нортель с повязкой на ребрах, он поранился на стройке несколькими днями раньше, устроился на причале на корточках. Он орудовал колотушкой и деревянными гвоздями, дожидаясь момента, чтобы закрепить очередное бревно. Трудиться приходилось на холоде и в сырости, и дело было рискованным. Татсу предстояло вскоре включиться в работу. Он потянул Тимару за собой, и она встретилась с ним взглядом. Рабскаль говорил, что нам надо погрузиться в воспоминания города, а иначе мы не научимся быть старшими. Но я не забыл о предостережениях, которые слышал в Трихоге, и о словах Левтрина, что слишком долгое пребывание рядом с камнем памяти может тебя утопить. Ты можешь потерять собственную жизнь, вспоминая о каком-нибудь человеке из прошлого. Тимара опустила голову. Тац очень точно определил ее собственный страх в котором ей не хотелось признаваться. Но мы ведь старшие, для нас все иначе. Да, Рабскаль в этом уверен. А если он ошибается? Ценили ли старшие свою собственную жизнь? Или они росли настолько пропитанными чужими воспоминаниями и в итоге даже не сознавали, что принадлежит им самим, а что они получили со стороны? Мне хочется быть самим собой, Тимара. Я останусь татсом, сколько бы я ни жил и буду ухаживать за своим драконом. И мне хочется разделить эти годы с Тимарой. Мне не нужно окунать тебя в чужие грезы, когда я рядом с тобой». Он помолчал, давая ей прочувствовать болезненный укол, и произнес. «Теперь моя очередь спрашивать. Ты живешь своей жизнью, Тимара, или ты избегаешь ее?» «Тац слишком проницателен». Она не рассказывала ему о колоннах памяти и своих походах к ним с рабскалем, но он откуда-то все узнал. К ее щекам прилила жаркая кровь. Когда ее молчание затянулось, обида в его взгляде усилилась. Она попыталась убедить себя, что не делала ничего плохого. Она ведь ни в чем не виновата. Но пока она мялась с ответом, он заговорил снова. Это самообман, Тимара. Негромко и жестко произнес он. Ты не погружаешься в жизнь Кельсинга, Ты отказываешься от настоящего и уходишь в воспоминания, которые никогда не вернутся. И там нет ничего настоящего. Ты не принимаешь решений. А если последствия оказываются чересчур серьезными, ты просто сбегаешь. Ты усваиваешь некий образ мыслей. А когда ты возвращаешься обратно, то чувствуешь себя потерянной. Но что самое плохое, когда ты плаваешь в грезах? Почему ты ничего не делаешь здесь? Какой опыт ты упускаешь, какие возможности проходят мимо тебя? Что ты скажешь спустя год об этих временах, когда тебе посчастливилось попасть в Кельсингру? Смущение Тимары превратилось в злость. Тас не имел права ее упрекать. А если ему кажется, что она совершает глупость, то она, между прочим, никому не вредит, ну только ему. И притом она задевает исключительно его чувства. И отчасти в этом виноват он сам. Ведь именно его волнуют такие вещи, правда? Тац понял, что она рассердилась. Она заметила, как он напряг плечи, услышала, что его голос стал глубже. «Когда ты со мной, Тимара, если ты когда-нибудь решишь быть со мной, я не буду думать ни о ком, кроме тебя. Я не буду называть тебя чужим именем» или делать с тобой что-то лишь потому, что очень давно это нравилось другому человеку. Когда ты, наконец, позволишь мне прикасаться к тебе, я буду прикасаться к тебе, и только к тебе. Арабскаль, может тебе это сказать? От противоречивых чувств у Тимары путались мысли, но неожиданно ей пришел на помощь Карсон. «Драконы дерутся! Хранители! Быстро сюда!» — громко вопил он. Тимара резко развернулась и побежала к берегу навстречу опасности и прочь оттаться.